Этот человек лежал теперь неподвижно на спине в операционной в Новом Орлеане, так вот Лукасу как раз и приспичило выбрать это время, эту жертву и это место, и субботний день после полудня, и ту же лавку, где у него уже было столкновение с белым, во всяком случае один-то раз, выбрать первую подходящую субботу, удобное время дня, и прихватив с собой Старый однозарядный кольт такого калибра и типа, каких уже теперь больше и не делают, и уж, конечно, такой только и есть у Лукаса. Так же, как вот золотая зубочистка, ни у одного человека во всем округе такой нет. Подождать у Ласки самое верное место. Нет человека из тех, что живут по соседству, который в субботу днем рано или поздно не показался бы здесь и, как только появится жертва, уложить на месте выстрелом в спину. А почему, до сих пор так никто и не знает. И по всему тому, что он слышал сегодня днем, и даже уже совсем вечером, когда он, наконец, пошел домой с площади, никто даже и не интересовался. Ну, какое это имело значение? Во всяком случае, меньше всего для Лукаса, ибо он, по-видимому, Вот уже лет двадцать или двадцать пять с неутомимым, ни на минуту не ослабевающим рвением готовился к этому всеутверждающему моменту. Он пошел следом за ним в перелесок. Но что там в ходу? Плюнуть дойти. И выстрелил ему в спину. И, конечно, все, кто там толкался у лавки, услышали. И когда первые из толпы подбежали к нему, Он так и стоял над телом с аккуратно засунутым в верхний карман брюк револьвером. И, конечно, с ним тут же и расправились бы, не сходя с места. Если бы не тот же Дойл Фрейзер, который семь лет тому назад спас его от плужной рукоятки, и старый скипорт констебль, маленький, высохший, сморщенный старикашка, глухой, как пень, И росту чуть побольше щуплого подростка. В одном кармане куртки у него всегда большой никелированный револьвер без кобуры, а в другом резиновая слуховая трубка, которую он наподобие охотничьего рога носил на ремне из необделанной кожи, накинутом на шею. И вот он-то, чуть ли не на свой страх и риск, проявил отчаянную смелость и мужество. вызвали Лукаса который, впрочем, не оказал ни малейшего сопротивления, а просто наблюдал происходящее все с тем же спокойным, невозмутимым, даже презрительным интересом. Из толпы увел к себе домой и приковал к ножке кровати до тех пор, пока не вернется шериф. А тогда уж он заберет его в город и будет стеречь до тех пор, пока гаури, оркиты, инграмы, И все остальные гости и свойственники не похоронят Винсона. А тут уж и воскресенье пройдет, и они со свежими силами, без помех, приступят к своим обязанностям с начала новой недели. И вот, ну просто не верится, оказывается, уже и ночь прошла. Петухи в предрассветной мгле пробуют голоса. Опять тишина, а затем громкие звонки щебет птиц и в окне, выходящем на восток, уже видны в сером свете деревья, а вот уж и солнце высоко над деревьями сверкает неистово прямо в глаза, и, наверное, уже поздно, и, конечно, так оно и должно было случиться. Но ведь он же свободен, вот он позавтракает, и все обойдется, и ведь он всегда может сказать, что идет в воскресную школу, а то и вовсе ничего не надо говорить, выйти с черного хода, просто прогуляться. Потом через задворки на выгон и прямо на перерез, рощи к железнодорожным путям, к станции и оттуда обратно на площадь. И тут же подумал, а нельзя ли еще как-нибудь попроще? А потом сразу бросил думать и пошел через холл прямо к выходу, пересек веранду, спустился в сад и бок по дорожке на улицу. И тут только, как он потом вспомнил, тут только в первый раз он заметил, что не видел ни одного негра, если не считать парали, которые подала ему завтрак. Обычно в эти часы воскресенье утром чуть ли не на каждом крыльце видишь горничную или кухарку в свежевыглаженном воскресном фартуке с щеткой в руках, Иногда они переговаривались с крыльца на крыльцо через проход между дворами. И дети, тоже отмытые, вычищенные, собирались кучками в воскресную школу, зажав в потных ладонях пятицентовики. Но, может быть, сейчас еще слишком рано, или, может быть, по обоюдному уговору, или даже почему-то распоряжению сегодня не будет воскресной школы, только церковная служба, И вот в какой-то согласованный со всеми момент, скажем, в половине двенадцатого, весь воздух над Йокнопатовским округом, словно накаленный зноем, задрожит беззвучно единым дружным заклинанием. Успокой сердца этих понесших тяжелую утрату разгневанных людей. а с воздам, сказал Господь, не убей. Разве только сейчас уже немножко поздно. Чтобы им сказать это Лукасу вчера,